«Прошу прощения, сэр», — сказал Боулс, выступая вперёд с глубоким поклоном. «В каком отеле Томас должен взять ваш багаж?» «О, чёрт!» — воскликнул юный Джеймс и вскочил явно чем-то встревоженной. «Я сам пойду». «Куда?» — спросила мисс Кроули. «В трактир под гербом Тома Криба», — ответил Джеймс густо краснее. Услыхав это название, мисс Кроули расхохоталась. Мистер Боулс, как старый слуга семьи, фыркнул, но тут же подавил свою веселость. Дипломат только улыбнулся. «Я... я не знал», — добавил Джеймс, опустив глаза. «Я здесь в первый раз, это кучер присоветовал мне. Юный лжец». На самом деле Джеймс Кроули познакомился накануне в Саутгемптонской карете с любимцем Тадбери, который ехал в Брайтон на состязание с ротингдинским бойцом. И, восхищённой беседой с любимцем, провёл вечер в обществе этого учёного мужа и его друзей в упомянутом трактире. «Я... я лучше пойду и расплачусь сам», — продолжал Джеймс. «Вы не беспокойтесь, сударыня», — прибавил он великодушно. Эта деликатность ещё больше развеселила тётку. «Ступайте и оплатите счёт, Боллс», — промолвила она, махнув рукой. «И принесите его мне». Бедная леди. Она не ведала, что творила. Там... «Там собачка», — сказал Джеймс, с ужасно виноватым видом. «Лучше я сам схожу за ней. Она кусает лакеев за икры». При таком заявлении все общество разразилось хохотом. Даже Брикс и леди Джейн, которые сидели молча во время разговора мисс Кроули с ее племянником, а Боулс, не говоря ни слова, вышел из комнаты. Мисс Кроули, желая уязвить своего старшего племянника, продолжала оказывать милостивое внимание юному Оксфордсу. Раз начав, она расточала ему любезности и похвалы без всякой меры. Питу она сказала, что он может прийти к обеду, а Джеймса взяла с собой на прогулку и торжественно возила его взад и вперёд по скалистому берегу, усадив на скамеечку коляски. Во время прогулки она удостоила его любезной беседы, цитировала сбитому с толку юноше итальянские и французские стихи, утверждала, что он отличный студент, и она вполне уверена в том, что он получит золотую медаль и кончит первым по математике. Ха-ха-ха, засмеялся Джеймс, ободрённый этими комплиментами. Первый по математике? Это из другой оперы. Как так из другой оперы, дитя моё, сказала леди? Первых по математике отличают в Кембриджи, а не в Оксфорде, ответил Джеймс с видом знатока. Он пустился бы, вероятно, и в дальнейшее объяснение, если бы на дороге не показался шарабан, запряжённый сытой лошадкой. В нём сидели в белых фланелевых костюмах с перламутровыми пуговицами его друзья — любимец стадбери и Ротингдинский, боец. А с ними трое их знакомых джентльменов. И все они приветствовали бедного Джеймса, сидевшего в коляске. Эта встреча удручающе подействовала на пылкого юношу, и в продолжении всей остальной прогулки от него нельзя было ничего добиться, кроме «да» и «нет». По возвращении домой он обнаружил, что спальня ему приготовлена чемодан доставлен. Но также мог бы заметить на лице мистера Боул, сопровожавшего его в отведенную ему комнату, выражение строгости, удивления и сострадания. Но он меньше всего думал о мистере Боулсе. Он оплакивал ужасное положение, в котором оказался в доме, полном старух, болтающих по-французски и по-итальянски и декламирующих ему стихи. «Вот влопался это честное слово», — мысленно восклицал скромный юноша, который терялся, когда с ним заговаривала даже самая приветливая особа женского пола, даже мисс Брикс, а между тем мог бы превзойти самого бойкого лодочника на ифлейских шлюзах по части жаргонного красноречия.